Естественно, мальчишка не стал отказываться от моей помощи. И стоило мне обрисовать ему в общих чертах свой замысел, как кит сразу же разглядел выгоду в данном предприятии и дал мне разрешение на реализацию проекта. Мне несложно, а носитель будет ощущать на себе долг за оказанную услугу. Все равно нам теперь два с половиной месяца торчать здесь. Будет хоть чем заняться? Завербовали нас грамотно. Ничего, кроме как исполнить приказ, нам не остается. Я попробовал немного схитрить, но мальчишка мгновенно меня раскусил. Китар даже слушать теперь не будет про свою фиктивную гибель при выполнении задания. Но это не страшно. Прикончить князя мы можем и не рискуя собой. То есть телом мальчишки. Все сделаю сам, можно даже не с первой попытки. Одаренных в империи много». Мой же бизнес-проект, основание которого хочу заложить до отъезда. Воплощать его в жизнь будут сами. До смешного просто опирается на банальное внедрение новых технологий. Вернее, новых для местного населения, а по факту очень-очень старых, можно даже сказать, крайне древних. Так уж вышло, что в этом мире благополучно забыли про едва ли не самые доступные источники возобновляемой энергии. Ни ветер, ни текущая вода не работают человеку на пользу. Даже на, казалось бы, продвинутом фате жернова мельниц крутят лошади, батраки и быки. А ведь с местными технологиями ничего не мешает поднять мукомольную отрасль на совсем другой уровень, внедрив ветряки и водяные колеса. Последнее бы хорошо встало на протекающий через участок ручей. Но зимой подобное производство не запустить, так что начнем с классической четырехлопастной мельницы башенного типа. Благо, место вполне подходящее и ближе к вершине холма потоки воздуха необходимой скорости гуляют круглогодично, как мы уже непреднамеренно выяснили. Но сложности, конечно, присутствуют, и первая из них — обоснование для близких носителей возникновения данной задумки. Внезапным озарением подобное объяснить будет сложно, а потому я решил снова сослаться на время, проведенное в логове Повелителя Хортов. Будто бы там нашел древнюю книгу, чудом не сгнившую, в специальной коробке. В ней было множество картинок по теме, а также подробное описание конструкции и принципа работы обоих типов мельниц. Вторая проблема – короткие сроки. Здесь только увеличение затрат, которые в итоге должны окупиться. Каменную башню не вытянуть – это целим на будущее, а с деревянной мы справимся. Строительного материала вокруг моря. Наймем еще пару бригад из соседних поселков. Местным плотникам тоже придется выписать себе на время помощников. Инженерные же работы возьму на себя. Родные и так считают китары гением. Пусть раскроет еще одну грань своего таланта. Ему, то есть мне, стоит задача еще и объяснить все в деталях халашу. Смекалистому рассудительному мальчишке потом доводить дома, и расширять дело. Принцип работы механизм он, я уверен, поймет. А дальше в помощь безотказный метод пропа ошибок. Зная прижимистого халаша, тут со временем раскинется целой мельничной сетью по острову. Главное, чтобы на старте никто не мешал. И отсюда уже вытекает третья и последняя сложность. Семейки приезжих, даже с уважаемым лекарем во главе, будет непросто преодолеть сопротивление местных мельников, которые наверняка не потерпят появление конкурентов, способных уничтожить их бизнес. Но решение есть. С преодолением этой проблемы я и начал процесс. Во-первых, подключил к делу Бранта. Попавший под каблук Лина Охотник уже доказал, что ему можно доверять. С матерью Айка они распродали в столице все украшения, и, похоже, раба весной уходить на материк предстоит без своего былого напарника. Мужик пал жертвой Лининой красоты. Скоро большая семья пополнится еще одним членом. Разговор получился. Отныне Брант выступает защитой физической. В поселке у него много друзей. Никто не посмеет в открытую нападать на новоявленных мельников, благо в данной отрасли даже нет своей гильдии. Что, кстати, заодно и исключает монопольный сговор в масштабах, если и не всего острова, то хотя бы окрестностей. Максимум единым фронтом могут выступить только местные мукомолы, которых в предгорье аж двое. Тут я решил не мудрить и просто-напросто купил обе мельницы, переплатив вдвое, и нанял семьи бывших хозяев объектов к себе же работниками. Причем жалование, назначил такое, которое соответствовало их прежним заработкам. Для непосвященных все выглядело как крайне нелепое вложение денег, но это была плата за спокойствие. Тем более мне были срочно нужны Жернова. То единственное, что требовало слишком долгого времени, что при изготовлении, что при доставке из города. Домашние встретили идею гитары на ура. Отныне халаш сайком... Парень тоже пожелал от и до вникнуть в тонкости проектирования и строительства ветряка. Были освобождены от всех прочих дел и постоянно сопровождали меня. Переезд в новый дом наконец-то состоялся на днях, и бригада бородатого жиши заканчивала с возведением чистокола. Скоро освободятся, а там уже и подмога прибудет. Строитель уже в курсе, что им сходу приниматься за новый объект. Я же пока нагружаю работой кузнецов с плотниками. Скупил всю, что была в местной лавке, бумагу и черчу проектные эскизы необходимых заказов один за другим. Самое сложное — правильно вымереть шестерни. Но в конструкции с деревянными кулаками вместо классических зубцов допустимая погрешность значительно выше. Не прошло и недели, как я смог опробовать все связующие элементы и убедиться в идеальности своих расчетов. Саму башню строители тоже подняли достаточно быстро. Больше времени заняла установка валов. Особенно центрального, выпиленного из цельного ствола сосны, и состыковка всех частей механизма воедино. Только через месяц я смог заняться самой сложной задачей всего проекта: установкой вращающейся крыши, позволяющей поворачивать лопасти к ветру в любой из сезонов. Торжественное же завершение строительства мельницы пришлось на середину зимы. Сусеги, лари, засыпные воронки, дозаторы, две пары жерновов, все стоит по местам. Посмотреть на первый тестовый запуск сбежался весь поселок от мала до велика. Потом же всех жителей пришлось угощать караваями, которые за наш счет испекли из нашей просеянной через сито муки местной пекари. Презентация полного цикла. Даже старосты соседних селений приезжали взглянуть на чудо. И чудо, хоть и вполне прогнозируемое, случилось. Необходимый эффект был достигнут. Заказы от фермеров потекли к нам рекой но это только начало. отношением цены и качества мы мгновенно вознеслись над всеми конкурентами. Дайте срок, и подобные ветряки расползутся по всему острову. И что самое важное, расползанию этому не будет помех. Богдарь, некогда заявлявший, что надеется больше со мной никогда не увидеться, явился всего через несколько дней после запуска мельницы. Отныне сударь Хорел, чьего имени говорил особист, Является дольщиком совместного проекта. Если Халаш с Айгом сумеют повторить без меня все проделанное, счастливое и безбедное будущее под гнильским сиротом обеспечено. Впрочем, я не сомневаюсь, что у них все получится. Мои чертежи-наброски плюс образец под боком. Со временем и с водяной мельницей разберутся. Принцип я объяснил, дальше мелочи. Но Богдарь приезжал не с одним лишь деловым предложением. К выезду все готово. Сроки подходят. Скоро на материк и в империю. Что же, мое дело выполнено. Последние дни с семьей китар проведет без меня. Настало пора им прощаться. Мог бы выключить звук и картинку, не задумываясь, сделал бы это. Наблюдать за их бурными проявлениями чувств неприятно. Но деваться мне некуда. Придется смотреть и слушать.